Глава 114. В которой речь пойдет о том, как Ван Сифын, пройдя назначенные судьбой испытания, возвратилась в день Лин, и как Джен Индзя, удостоившись высочайшей милости, был восстановлен в должности. Баоюй и Баочай узнали, что состояние Фэнзе ухудшилось, и торопливо встали с постели. Служанка со свечой помогла им одеться. Во дворе они столкнулись со служанкой, посланной госпожой Ван. «Супруге господина Дзяляня хуже», – рассказывала им девушка. «Но она еще дышит, так что вы, второй господин, и ваша супруга можете не торопиться. У второй госпожи странная болезнь. Начиная со времени третьей стражи и до самой четвертой стражи, она говорила глупости». То требовала лодку, то просила дать ей паланкин, чтобы поехать в Динь-Лин записаться в какие-то реестры. Никто ничего не мог понять, а она все время плакала и кричала: Второй господин Дзялянь растерялся, пришлось сделать вид, будто он пошел нанимать лодку и паланкин. И теперь он не может появиться на глаза жене. Она с нетерпением дожидается его. Она сильно задыхается. «И матушка приказала вам не ходить туда, пока вторая госпожа не скончается». «Удивительно», — произнес Бао Юй, — «зачем она собирается в Дзиньлин?» «Неужели ты забыл сон, который когда-то тебе приснился?» — потихоньку сказала ему Сижень. «Я помню, ты еще говорил, что видел множество каких-то реестров. Наверное, и вторая госпожа Фэнзе собирается ехать туда». «Да-да», — закивал головой Бао Юй. «Как жаль, что я тогда не запомнил, что было записано в этих реестрах. Видимо, у каждого человека своя судьба. Я не мог до сих пор понять, куда ушла сестрица Да Юй. А сейчас, когда ты напомнила об этих реестрах, я кое-что понял. Если этот сон еще раз приснится мне, непременно внимательно прочту эти реестры, чтобы без гадателей знать, что кому предопределила судьба». «Ну, как с тобой разговаривать?» — укоризненно произнесла и Жень. «Я шучу, а ты всерьёз. Если б ты даже заранее знал нашу судьбу, разве ты мог бы изменить ее? «Боюсь, что заранее знать судьбу мне не дано», — согласился Бао Юй. «А если б даже и знал, все равно не стал бы о вас беспокоиться». «О чем вы?» — спросила Бао Чай, приближаясь к ним. «О сестре Фэнзе», — поспешно ответил Бао Юй желая предотвратить расспросы со стороны Бао-Чай. «Человек умирает, а вы вздумали судачить о нем?» — заметила Бао-Чай. «Когда-то ты говорил, будто я своими толкованиями судьбы Фэнзе хотела навлечь на нее несчастье. Но разве мое предсказание не сбывается?» «Да, да!» — изумился Бао-Юй. «Видимо, ты умеешь предвидеть. А не знаешь ли ты, что ожидает меня?» «Опять ты мелишь чепуху», — засмеялась Баучай. «То предсказание я в шутку растолковывала. Право ты веришь в предсказание, как жена моего брата Сюика. Когда ты потерял свою яшму, она побежала к Мяую и просить ее погадать. А когда получила от нее предсказание, которое никто не мог понять, она стала расхваливать Мяую и на все лады, как прекрасно она умеет отгадывать будущее, как постигла великую истину». Почему же Мяо Юй не могла предвидеть, что на нее саму обрушится страшная беда? Это ли умение знать заранее судьбу? Судьбу второй госпожи Фэнзе я угадала случайно. Неужели ты думаешь, что я действительно знала, что с нею случится? Боюсь, что даже о своей собственной судьбе я ничего не могу сказать точно. Все эти предсказания — пустые слова. Можно ли им верить? «Ладно, не будем говорить о Фэнзе» сказал Бао Юй. «Расскажи, как поживает сестрица Син Сюянь, Янь, а то из-за своих неприятностей мы совсем о ней забыли. Почему ее свадьбу вы устроили кое-как, даже не пригласили родных и друзей?» «Ты ничего не понимаешь», — возразила Бао Чай. «Родственниками нам приходится только семья Ван и ваша семья. В семье Ван никого из достойных людей не осталось, а ваших не могли пригласить из-за траура по бабушке». «На свадьбу приезжали только наши дальние родственники из других семей, но тебя там не было, поэтому ты не знаешь. Если подумать, то судьба Син Сюянь почти ничем не отличается от моей». Когда ее просватали за Сюэке, мама хотела устроить настоящую свадьбу. Но возникли препятствия. Брат находится в тюрьме, и из сочувствия к его горю Сюэке отказался от пышной свадьбы. Кроме того... У нас в семье были всякие неурядицы. Да и свадьбу пришлось устраивать очень поспешно, так как мама хотела поскорее забрать сюянь, который в доме старшей госпожи Син приходилось очень тяжело, особенно после конфискации имущества. Я сама уговорила маму, чтобы свадьбу устроили поскорее, хотя из-за этого пришлось поступиться некоторыми обрядами и обычаями. Сейчас сюянь у нас чувствует себя спокойнее и оказывает моей маме, В десять раз больше знаков внимания, чем я сама. Да и по отношению к брату она усердно исполняет долг жены. С Сянлин она дружна, и даже когда Сюэке не бывает дома, у них царит мир и согласие. Хотя живем мы хуже, чем раньше, зато мама довольна и ни о чем не беспокоится. Расстраивается она только, когда вспоминает паня. От него то и дело приезжают люди с просьбой прислать деньги на расходы. «Спасибо, Сюэке. Он не забывает брата, достает деньги и помогает ему. Я слышала, что почти все наши дома в городе отданы под залог, и остался лишь один дом, в который Сюэке собирается переселиться со своей женой». «Зачем ему переселяться?» – удивился Бао Юй. «Жили бы здесь, и тебе было бы удобнее навещать их. Ведь если они переедут, придется тратить целый день, чтобы побывать у них». Жить отдельно спокойнее, возразила Баучай. Да и почему они должны всю жизнь жить у родных? Бауюй хотел привести несколько доводов в доказательство того, что им не следовало переезжать, но в этот момент прибежала служанка госпожи Ван. Супруга господина Дзяляня скончалась. Там уже все собрались. Просят и вас, второй господин с супругой, прийти. Слезы показались на глазах Баоюя. Баучай тоже была охвачена скорбью, но быстро овладела собой, чтобы не расстраивать баоюя. Чем плакать здесь, лучше пойдем туда, сказала она. Подойдя к дому, где жила Фэнзе, они увидели покойницу, окруженную родственниками, которые горько рыдали. Баучай приблизилась к умершей и разразилась громкими воплями. Бауюй юй вцепился в руку Дзяляня и тоже заплакал. Все рыдали, и утешать плачущих было некому. Только Пинер подходила к каждому и уговаривала успокоиться. Но никто не хотел ее слушать. Дзялянь, совершенно подавленный, велел позвать Лайда и приказал ему распорядиться насчет похорон. Сам он, известив Дзяджена о смерти жены, отправился по хозяйственным делам. Однако все у него валилось из рук, и даже самые простые дела казались ему невыносимо тяжелыми. А когда он вспоминал, как легко управлялась совсем Фэнзе, скорбь его усиливалось. Вид тяодзе, которая безутешно оплакивала мать, еще более увеличивал его страдания. Проплакав до рассвета, Дялянь послал за Ван Женем. Этот Ван Жень, который после смерти Ван Цитена воспользовался нерасторопностью Ван Цзи Шена и прибрал к рукам все семейное достояние, за короткое время успел перессорить всех родственников. Как только он узнал о смерти сестры, он без промедления явился, чтобы поплакать над нею, и сразу выразил недовольство. Моя сестра, не жалея сил, управляла вашим хозяйством и вам следовало бы подумать, как достойно проводить ее в последний путь, а у вас до сих пор ничего не готово. Зялянь, недолюбливавший Ван Женя, не придал значения его словам и пропустил их мимо ушей. Однако Ван Жень не унимался. Он позвал Цяо и стал наговаривать ей. «Твоя мать вела хозяйство не так, как следовало. Она только и знала, что угождать старой госпоже о своих родственниках «Не вспоминала?» «Племянница моя, ведь ты уже большая. Скажи, разве я когда-нибудь у вас что-либо требовал? Но сейчас, когда твоя мать умерла, ты во всех делах должна слушаться меня. Из всех твоих родственников по материнской линии у тебя остались только я да второй дядя. Я давно понял, что за человек твой отец. Он уважает чужих, а своих и в грош не ставит». «Когда у него умерла какая-то наложница Юрдзе, я слышал, что он не пожалел денег на ее похороны. Неужели, когда умерла твоя родная мать, ты не сумеешь уговорить его устроить похороны как следует?» «Моему отцу очень хотелось бы, чтобы все выглядело пышно и красиво», возразила Тяодзе. «Но у нас нет денег, поэтому приходится на всем экономить». «А разве у тебя мало вещей?» не унимался Ван Жень. В прошлом году у нас все описали, отвечала девочка. Какие могут быть вещи? И ты так говоришь, сокрушался Ванжень. Ведь старая госпожа дала вам много своих вещей, и их нужно продать. Теодзе сочла неудобным говорить, что эти вещи отец уже продал, а деньги ушли на расходы. Поэтому она только сказала, что ничего об этих вещах не знает. «О, я все понял!» — воскликнул Ван Жень. «Ты хочешь оставить эти вещи себе на преданное?» Тяудзе промолчала, но ей стало обидно, и она всхлипнула. «Если хотите что-нибудь сказать, подождите нашего господина!» — рассердилась Пинер. «Барышня еще мала, что она понимает?» «Вы все никак не могли дождаться, пока Фэнзе умрет, чтобы стать полновластными хозяевами!» — раскричался Ван Жень. «Мне ничего не нужно, но устроить приличные похороны — дело вашей чести!» И разгневанный Иван Жень опустился на стул. Тяудзе стала не по себе, и она подумала. «Мой отец не бесчувственный человек. Когда была жива мама, дядюшка не весь сколько раз брал у нее деньги, а теперь еще так говорит». Чувство презрения к дяде наполнило сердце девочки. Что же касается Ван Женя, то он в это время ломал себе голову над тем, сколько денег накопила его сестра. Он знал, что имущество Фэнзе тоже было описано, но разве в доме мало осталось добра? Конечно, все родственники его сестры сговорились отвечать, что у них ничего нет, думал он, и эта маленькая тварь заодно с ними. С этих пор Ван Жень возненавидел Цяо Цзе. Дзялянь ничего об этом не знал, его мысли были заняты вопросом, где достать денег, и все дела он перепоручил лайда. Но в доме тоже требовались деньги, и Дзялянь приходил в полное отчаяние. Видя, как волнуется Дзялянь, Пенера однажды позвала его и сказала, «Не нужно так убиваться, второй господин. Поберегите здоровье». «Какое там здоровье?» — вскричал Дзялянь. У нас нет денег даже на повседневные расходы. А как устроить похороны? Еще этот дурак привязался. Ну скажи, что мне делать?» «И все всё-таки не следует волноваться», — повторила Пинер. «У меня есть кое-какие вещи, которые, к счастью, не описали. Если вам нужны деньги, можете их заложить». Зялянь был очень тронут и с улыбкой сказал. «Хорошо. Если так, у меня будет меньше хлопот». «Как только у меня появятся деньги, я непременно тебе верну». «Я ведь служанка вашей жены. Какие могут быть счеты?» — возразила Пинер. «Самое главное, чтобы похороны госпожи были устроены как следует». Дзялянь в душе был признателен Пинер. Он взял вещи, которые она ему дала, и заложил их. С тех пор он во всех делах советовался с Пинер. Тютун была этим очень недовольна и при всяком удобном случае говорила. Как только не стало нашей госпожи, это Пинер вздумала возвыситься. Меня подарил дяляню его отец, а он чуждается меня. Пинер не обращала на нее внимания, а дялянь, слушая, как ворчит Тютун, возненавидел ее и при случае всегда срывал на ней свой гнев. Слухи об этом дошли до госпожи Син. И она часто ругала дяляня, однако он сдерживался и молчал. Но об этом мы не рассказываем. Через десять дней состоялись похороны в Дядь соблюдавший в это время траур по матушке Дзя, жил в своем внешнем кабинете. Компаньоны постепенно отошли от него. При нем остался только один Чэнь Син, С которым Дзя Джен часто беседовал. Не везет нашей семье, говорил он Чанжисину. Умерло подряд несколько человек, а моего старшего брата и племянника Дзя Дженя отправили в ссылку. Состояние наше пошатнулось, доходов от поместья нет, и жить с каждым днем становится все труднее и труднее. Я здесь уже несколько лет, отвечал Чанжисин и за это время убедился, что у вас в семье каждый старается жить в свое удовольствие, а когда все стремятся вытянуть деньги из семейной казны, приходится залезать в долги. Вам пришлось немало расходоваться на старшего брата и на господина Дзядженя. Кроме того, вы вынуждены были дать властям денег, чтобы они разыскали грабителей. Почтенный друг, если хотите, чтобы у вас в доме был порядок, поручите присмотр за домом доверенному человеку. Всех нечестных людей выгоните, честных оставьте. Вам нужно рассчитаться с долгами, постарайтесь найти на это средство. Ведь у вас есть сад, с него можно получить немало доходов. Почему вы не пошлете людей присматривать за ним? Вас несколько лет не было дома, а за это время мошенники успели наделать такого шуму, что никто в сад не решается войти». «Я предлагаю проверить всех слуг и тех, которые не подходят, выгнать. Это самый разумный выход из положения». «Эх, приятель, ты многого не понимаешь», — вздохнул дядя «Я не только на слуг, но и на собственного племянника не могу положиться. Если даже я их проверю, разве мне удастся за всем присмотреть? К тому же мне приходится сейчас соблюдать траур, и не хватает времени на все». Да и домашними делами я никогда не занимался и не разбираюсь в них. «Друг мой, вы слишком гуманны», — заметил Чен «Если бы такое положение создалось в другой семье, там первым долгом спросили бы с управляющих. Если бы вы это сделали, я уверен, что через пять-десять лет ваше состояние поправилось бы, тем более что ваш родственник является начальником одного из уездов и может вам помочь». «Неудобно вытягивать деньги у родственников», — заметил дядя Жэн. «Лучше уж самим быть бережливее. Я боюсь, что у нас многое из имущества числится только по описи». «Вы совершенно правы», — отозвался Чен Син. «Поэтому я и говорю, что вам нужно все проверить». «Ты, наверное, что-нибудь знаешь». «Может быть, и знаю, но сказать не могу», — отвечал Чен Син. «Управляющие у вас хитры». «Всегда сумеют оправдаться». Дзять Жен уловил скрытый намек в словах Чен Сина и со вздохом проговорил. «Начиная с деда, у нас в семье все были гуманными людьми, и никогда никто не притеснял слуг. Но сейчас мне кажется, что эти люди с каждым днем все более портятся». «Наверное, слуги заметили, что я без толков и только пытаюсь изображать из себя всезнающего хозяина и смеются надо мной». Пока они разговаривали, вошел привратник и доложил. «Господин Джейн из Дзяньнани». «Что это вдруг господин Джейн приехал в столицу?» — удивился Дзяджан. «Я его спрашивал об этом», — ответил слуга. «Он говорит, что удостоился высочайшей милости и восстановлен в должности». «Ладно», — прервал привратника Дзя-Джен, — «проси его». Привратник вышел и пригласил приехавшего войти. Этого господина Дженя, отца Джень Бао Юя, звали Джень Инзя по прозвищу Юджун. Он был потомком заслуженного сановника, уроженца Дзинь Лина. Когда-то он поддерживал родственные отношения с семьей Дзя,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 Зядь Джен, соблюдавший траур, не мог выйти встречать гостя за ворота и ожидал его у входа в свой кабинет. Как только господин Джен увидал его, горе его смешалось с радостью. Поскольку во время траура нельзя было совершать церемоний, обычно положенных при встрече, он только взял друга за руку, рассказал ему о невзгодах, которые ему пришлось испытать, И после этого они оба уселись, как полагается, гостю и хозяину. Затем подали чай, и беседа продолжалась. «Когда же тебе пришлось видеть государя, дружище?» — спросил Дзя-Джен. «Позавчера», — отвечал Джень Индзя. «Я уверен, что повелитель был очень щедрый и милостив, и ты получил от него хороший указ», — продолжал дзя -джен. «Да, милость повелителя нашего необъятна». — сказал Джейн Индзя. «Что же он повелел тебе?» — поинтересовался Дзя-Джен. «В последнее время разбойники в Юэ совершенно распоясались, и в приморских областях народ не имеет покоя», — стал рассказывать Джейн Индзя. «Поэтому высочайший приказал Гуну усмирить разбойников. Поскольку мне знакомы те места, я тоже получил повеление туда отправиться». «Но вчера я узнал, что ваша матушка отошла к бессмертным, поэтому я приготовил курение и решил возжечь их перед ее гробом». Зяджен с благодарностью поклонился гостю и сказал, «Дорогой мой друг, твой приезд тронул меня до глубины души. Я тебе очень признателен за твою искренность. Только теперь я убедился в твоих достоинствах и уверен, что тебя ожидает счастье». «В Джэнь Хаэ управляет мой родственник, и я все время надеюсь на его благосклонность». «А в каком родстве состоишь ты с тамошним правителем?» спросил Джэнь Инзя. «В тот год, когда я пребывал на должности начальника по сбору хлебного налога в провинции Дзянси, я выдал свою дочь за его сына», отвечал Дзяджан. «С тех пор прошло уже три года, но так как в приморских провинциях бесчинствуют разбойники», Вести от дочери перестали приходить. Судьба девочки очень меня беспокоит. И если ты, друг мой, покончив с делами, поедешь в те места, я прошу тебя передать ей весточку. Я сейчас напишу письмо, и если ты передашь его, я буду бесконечно тебе признателен». «Любовь родителей к детям свойственна всем», отвечал на это Джейн Инзя. «И я хотел просить тебя кое о чем». Недавно я удостоился милости государя, который вызвал меня в столицу. Я решил взять с собой своего сына, поскольку дома некому за ним присматривать. Государь потребовал меня к себе очень срочно, и мне пришлось ехать безостановочно. Семья моя, которая не могла ехать так быстро, доберется до столицы лишь через несколько дней. Как только я получу высочайший указ, я должен буду выехать». «Моей семье, кроме вас, не у кого остановиться, и, конечно, мой сын придет поклониться тебе. Надеюсь, ты уделишь ему внимание, и, если возможно, подберешь для него подходящую невесту. Буду тебе за это весьма благодарен». Дяджен обещал охотно исполнить все просьбы. Поговорив еще немного, Джен Индзя собрался уходить, на прощение сказав Дяджену, Завтра за городом увидимся». Зная, что у Джейн Индзя много дел, Дзя Джен проводил его из кабинета. Дзя Ляни и Бао Юй уже поджидали у выхода, чтобы проводить гостя дальше. В кабинет они входить не осмеливались. Как только Джейн Индзя вышел, они оба приблизились к нему и исправились о здоровье. При первом же взгляде, брошенном на Бао Юя, Джейн Индзя поразился. «Как он похож на нашего Баоюя, только и разница, что этот в траурных одеждах». «Я так давно у вас не бывал, что даже господ не могу упомнить», — произнес он. Указывая на Дзяляня, дяджен тотчас же сказал. «Это сын моего старшего брата Дзяше, мой племянник Дзялянь», и затем указал на Баоюя. «А это мой недостойный щенок Баоюй». «Удивительно!» всплеснул руками Джейн Инзя. «Я давно слышал разговоры, что твой сын родился с драгоценной яшмой во рту и зовут его Бау -Юй. Моего сына зовут точно так же, и я подумал, что это редкий случай. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что люди с одинаковыми именами встречаются довольно часто и не стал придавать этому факту серьезного значения. Однако у них не только внешность, но и манера одинаковые. «Поистине, удивительно!» Он спросил, сколько лет Бао Юю, и узнал, что он примерно на год старше его сына. После этого Дзя Джен вспомнил о Бао Юне, которого Джейн Индзя когда-то ему рекомендовал, а затем завел речь об удивительном совпадении имен их сыновей. Но мысли Джейн Индзя были всецело заняты Бао Юем. Он пропустил мимо ушей упоминание о Бау Юне и только продолжал удивляться. «Какое совпадение!» Он взял Бауюя за руку и ласково привлек к себе. Однако, вспомнив, что Ангогунь должен скоро выезжать, и ему самому нужно поспешно готовиться в дальний путь, спохватился, быстро распрощался и ушел. Дзялянь и Баоюй последовали за ним, и Джейн Индзя все время беседовал с Баоюем. Вскоре они добрались до коляски. Джейн Индзя сел в нее и уехал. Дзялянь и Баоюй возвратились к дядже и рассказали ему, о чем с ними говорил Джейн Индзя. После этого дядь Джен отпустил их. Дзялянь удалился, чтобы распорядиться насчет похорон Фунзе, а что касается Баоюя то он пошел к себе и принесся рассказывать Бао-Чай о встрече с Джейн Инзя. Сегодня я познакомился с отцом того самого Джейн Бауюя, юя о котором все так часто говорят. А я думал, нам никогда не удастся свидеться. На днях сам Бао-Юй будет в столице и придет на поклон к моему отцу. Господин Джейн Инзя говорит, что его сын очень похож на меня, но я не верю. Если он придет к нам, вы сами поглядите. «Фу!» — воскликнула Баучай. «С каждым днем ты все больше глупеешь. Говоришь о каком-то мужчине, который похож на тебя, и еще посылаешь нас смотреть на него». Баоюй смутился и хотел объяснить подробно, что он имеет в виду. «Но если вы не знаете, что говорил Баоюй, прослушайте следующую главу».